Глава двадцать четвертая. Полковник традиционно посверлил меня тяжелым взглядом, выдерживая многозначительную паузу. Я ничуть не сомневался, что он поддерживает мысли-связь с кем-то более серьезным. Несложно догадаться, что генерал Трофимов занят и просил себя не отвлекать. Зато мой визит находится в компетенции службы безопасности. Кстати, Барскому привет, добавил я. Белов вздохнул. Насколько мне известно, господин Иванов, клан рассчитался с вами по всем долгам, и мы не понимаем, чего вы еще можете хотеть. О, сущие пустяки! Я доброжелательно улыбнулся. Как я уже сказал, мне нужны радиолокационные установки. Для их монтажа требуется ваше разрешение. Все это может затянуться на месяцы, а мне хочется ускорить процесс. А то знаете, шатаются по красной поляне всякие. Порядок наше все. И вы решили обойти правила. Понимающий кивнул Василий Никифорович. Не мы такие, жизнь такая. Знаете, пугать секретарей министерства не лучшее решение, господин барон. Правила существуют не просто так. Встаньте на наше место. Радары позволяют не только следить за приближением врагов к вашему имению. но и наблюдать за перемещениями наших цепелинов. Полученную информацию его можете передать в третьи руки. Поэтому мы крайне редко и неохотно разрешаем закупать такое оборудование вне клановым аристократам. Разумно. Вынужден был согласиться я. Поэтому я принес характеристики установок, план намеченных работ и предложение, которое может вас устроить. Даже так. Бровь полковника приподнялась, можно взглянуть. Я протянул бумаги и Белов погрузился в их изучение. Морщил лоб, хмыкал, что-то бормотал себе под нос. От нечего делать, я рассматривал горы за окном и размышлял о высоких материях, то есть о предполагаемых возражениях со стороны штабного деятеля. Толково. После затянувшейся паузы выдал полковник. А давайте на чистоту, барон. Какая великому дому польза от того, что вы установите в Красной поляне целых два радара? Риски очевидны, а где наша выгода? И вам это для чего? Престиж или обострившаяся паранойя после стычки с Бестужевым? Ни то, ни другое, уверенно ответил я. Тогда зачем? Установки будут охранять мою усадьбу, моих соседей, в том числе госпожу Кабалью. «А это, на минуточку, ваш первый меч. Раз уж я выгнал людей Барского, то хочу взять на себя ответственность за поселок и прилегающие к нему территории. Вам же будет спокойнее». «Допустим. Но я считаю вашу паранойю избыточной, господин Иванов. Клан полностью контролирует свою территорию и не нуждается в дополнительной помощи. Разве?» «Искренне удивился я». Тогда как вы объясните недавнюю атаку на усадьбу Мороза со стороны одного из тайных обществ? Напомню, ее дом забросали дротиками, и это было сделано с дирижабля, который просочился сквозь ваши радары. У нас не так много установок, нехотя признал Белов. Проблема в том, что вы не создали сплошную зону покрытия, объяснил я. Радары должны перекрывать друг друга и образовывать единую систему. Вы же привыкли полагаться на ясновидцев, за что и поплатились. Полковник внимательно слушал. «Моя разведка показала, что в горах у вас все печально», добавил я, закрепляя успех. «Если вы хотите построить масштабную сеть РЛС, то сможете обеспечить защиту в небесах, на море и на земле. Я же предлагаю встроить две своих радарных установки в общую схему. Наладим обмен информацией». сотрудничества. Искренне удивился полковник. Почему нет? Я уже работал с вашим кланом прежде. Барский не даст соврать. И свои обязательства выполнял честно. Мне гораздо приятнее жить в мире с кланом, поддерживая добрососедские отношения, чем враждовать. В выгода. Белов, судя по всему, передал мои слова выше по цепочке, потому что взял паузу. Через полминуты диалог продолжился. «Неплохая идея», — признал Василий Никифорович. «О радиолокационном покрытии мы наслышаны. Его применяют в Британии и НАСКО». «Сплошное радиолокационное покрытие», — важно кивнул я. «Хм...» — полковник опять надолго задумался. «Предположим, вы подключаетесь к нашей системе отслеживания воздушных объектов. А для чего вам второй радар?» «Там же все написано», — с улыбкой ответил я. «У радара, следящего за воздушным пространством, на малых высотах слепая зона. На серпантине с помощью такой установки ничего не увидишь, мешают горные отроги». Я ничуть не сомневался, что рассказываю полковнику прописанные истины. «Если клан пользуется радарными установками, военное руководство меня прекрасно понимает». Но по неведомым причинам сеть РЛС не выстроена. Распиливали бюджет? Полагались на ясновидцев? Привыкли сканировать пространство с помощью телепатов и таким образом вычислять врагов? Не знаю. Одаренных у Трубецкого больше, и его офицеры научились использовать их на полную катушку. Но, как по мне, зачем перегружать телепатов и ясновидцев ненужной работой, Если под рукой имеются достижения технического прогресса, вот что, господин Иванов, нарушил затянувшееся молчание полковник. Разрешение вы получите, причем сегодня. Я поставлю вопрос о расширении зоны сплошного покрытия, в том числе за счет личных договоренностей с некоторыми аристократами. Когда смонтируете свои установки, мы вернемся к этому разговору. Благодарю. Я коротко кивнул. «Но у меня к вам будет одна просьба». Полковник осторожно подбирал слова. Точнее, не совсем одна. «Слушаю внимательно. Во-первых, больше так не делайте. Это я про наших секретарей. Я распоряжусь, чтобы вас пропускали беспрепятственно, если что-то понадобится. И телефон мой запишите». Откровенно говоря, бродяга мог раздобыть любой телефонный номер в пределах фазиса, Но из уважения к мундиру я принял клочок бумаги с коротким рядом цифр. Попрощались мы с Беловым тепло, чуть ли не подружески. И еще, барон, полковник посмотрел мне в глаза. Я надеюсь, вы хорошо понимаете, что встраиваясь в нашу систему, вы дадите подписку, а не разглашение. Безопасность южных границ, она и в ваших интересах тоже. Само собой, я не отвел взгляд. Повторяю, воевать с вами я не планирую. А Моро Кабалия мой друг. Да и в Красные поляне живет много хороших людей, так что я понял. Улыбнулся полковник. До связи. Покидал я кабинет Белого со смешанными чувствами. Результат превзошел мои самые смелые ожидания, но и простота победы настораживает. Барский не так прост. Наверняка эти ребята постараются применить что-то для наблюдения за моими землями, не без помощи спецов из отдела Вороновой. И это следует учитывать при сборке РЛС. Возможно, оснастить радары какими-нибудь защитными цепочками. Поговорю со своим кабаллистом. Выезжая с территории измениных кварталов, я не заметил ничего подозрительного, но, как выяснилось, за мной наблюдали. Потому что на одной из неприметных улочек старого города между проспектом Дарвина и площадью кораблестроителей нас поджидали. Ольга сбросила скорость, завидев растянутую поперек дороги ленту с шипами и припаркованные прямо за ней внедорожники. Машины были выставлены под углом, чтобы не оставить ни одного просвета для проезжающих. Чуть поодаль я заметил группу вооруженных людей. Правда, эти ребята обошлись без полной экипировки, просто мужики в гражданской одежде с мечами, топорами и всякими парными игрушками наподобие саев. В теории я мог проехать, сделав Урал призрачным, и Ольга это знала, поэтому глянула на меня вопросительно. Дескать, тараним этих клоунов или выходим и надираем задницы. Другие варианты моя телохранительница не рассматривала. Тормози, вздохнул я, и жди меня тут. За последние месяцы Ольга научилась выполнять все, что ей скажут, не задавая наивных вопросов, а все потому, что к моим способностям гвардейцы по немного начали привыкать. Когда Урал остановился в метре от растянутой лианы, я вышел из авто даже не удосужившись прихватить с собой трость. Мне просто хотелось понять, что это за ушлепки и чего они добиваются. Группа моих фанатов выдвинулась вперед, заняв позиции перед бамперами внедорожников. Суровые бойцы, по которым сразу видно, что не вчера взяли в руки оружие. Один из них переступил через ленту и остановился напротив меня, нависая всем своим двухметровым ростом и надменно ухмыляясь. Этот шкаф смотрелся эпично. Бугрящиеся мышцы, касая сажень в плечах, «Боевой топор за поясом и уверенность в каждом движении». «Чего надо?» Я посмотрел на наглеца снизу вверх. «Барон Иванов», – здоровяк говорил с легким презрением. «Я нахожусь здесь по поручению его светлости, князя Давида Таймуразовича Багратиона». Мне стало смешно. Связав причины и следствия, я уже знал, что услышу. «Князь поручил вам охранять улицу?» Интересуюсь на полном серьезе, барон, вам должно быть не до шуток. Скривил губы неизвестный. Вы не будучи клановым аристократом, осмелились бросить вызов графскому роду безстужевых и победить. Уточнил я. Однако безстужевой воссала его светлости. невозмутимо продолжил боец. Поэтому вы предстанете перед справедливым судом князя. «Сдайте оружие, если оно у вас имеется, и следуйте за мной». «Справедливым судом», — повторил я. «А если нет, то что?» «Нам разрешено применять силу», — довольно осклабился говоривший. «И если честно, инструкции по вашей физической сохранности не поступало. Так что пары пальцев или одной ноги вы, барон, вполне можете не досчитаться». Следовало предположить, что так и будет. На моем лице не дрогнул ни единый мускул. Приступайте, я разрешаю. Чего? Опешел гвардейец. Применяйте силу. Барон, ты идиот. Не выдержал боец. Ты хоть понима? Договорить он не успел. Я ударил без замаха двумя пальцами, сделав грудную клетку дегенерата проницаемой. Пробил сердце здоровяка, отступил на шаг. и подождал, пока туша свалится мне под ноги. С пальцев капала чужая кровь. «Валите его!» — рявкнул длинноволосый крепыш с парными одноручными мечами и устремился в атаку. Я сделал его руки и клинки нематериальными, шагнул в сторону и без замаху ударил выдвинутыми костяшками пальцев в висок. «Второй труп за полминуты. Отличный результат!» Гвардейцы Багратиона действовали слаженно, никто не струхнул. Меня поспешили взять в кольцо и начали колоть по очереди всем своим арсеналом. Били по очереди, чтобы не мешать друг другу. Я спокойно наблюдал за потугами удалых богатырей, а потом мне надоело. Уплотнившись и лишив вещественности своих оппонентов, я начал раздавать ответки, регулируя зоны проницаемости. Мои пальцы ножи без труда входили в крепкие с виду тела, пробивали сердца и черепные коробки, разбрасывали кровь по раскаленному асфальту. Через три-четыре минуты я остался стоять, а дюжина не самых слабых головорезов Багратиона лежала в самых причудливых позах, сжимая бесполезные мечи и топоры. приблизившись к последнему гвардейцу, из груди которого вырывались стоны и проклятия, я наступил ногой на его кисть, скребущую по асфальту рядом с рукоятью катаны. Где сейчас князь? Во дворце. Где же еще? Спасибо. Я улыбнулся почти ласково. Адрес не подскажешь? Ты совсем дурак. Ответ неправильный. Я наклонился, поднял с земли оброненный кем-то боевой нож и вогнал его по самый упор в плечо своей жертвы. Крик был такой, что несколько жирных чаек, растаскивавших мусор из контейнеров неподалеку, оторвались от своего занятия и поспешили убраться прочь. «Попробуй еще!» На сей раз информация была достоверной. «Благодарю!» Выдернув нож из плеча под рангом, Я вогнал острее ему в глазницу и выпрямившись осмотрелся. Из машин никто не вылезал. Перекинетиков и других опасных одаренных поблизости не было. Чья-то случайная колымага поспешно разворачивалась, чтобы покинуть перегороженную улицу. Усевшись в кресло рядом с Ольгой, я открыл бардачок, вытащил несколько бумажных салфеток и тщательно вытер окровавленные пальцы. Осмотрел себя в зеркале. «Сволочи! Запачкал брызгами новенькую рубаху! На вас, ребята, порошка не напасешься!» «Планы изменились», — сказал я Ольге. «Разворачивай машину к гадюшнику. Пока я истреблял княжеских гвардейцев, моя телохранительница не глушила мотор. Умничка! Сейчас она просто дала задний ход, лихо развернулась, переехав чью-то хрустнувшую ногу, и утопила педаль газа». Меня вжало в спинку сиденье. «Значит так. Я понимал, что решать возникшую проблему нужно быстро. Свяжись с демоном. Всех загнать в бродягу, приготовиться к осаде. Режим крепости. Без моего особого распоряжения из дома не выходить. Никаких мехов. На это сейчас нет времени». «Так точно», — кивнула женщина. «Мы петляли по узким улочкам, чтобы не попасть в пробку». Через двадцать минут Урал подъехал к Годюшнику. Сама уезжай, приказал я. Нигде не останавливайся, никому на глаза не попадайся. Лучше всего спрячься в порту или новом городе. Держи связь, ты мне сейчас нужна в роли телепата. Будет исполнено. Пока. Я перегнулся через сиденье, достал валявшуюся сзади трость и вышел под жаркое солнце Фазиза. Вот не дадут спокойно позагорать и насладиться пиком сезона.